Глава тридцать четвертая Я, Андрей Дмитриевич, излагал свои построения Новикову, профессору Долин. Изучил все доступные теории черной и белой магии. Десяток лет постигал практику дзен-буддизма и еще многое. Рассказ о чем заведет нас в глубокие, не имеющие практического значения дебри. Сейчас нам важно другое. Вы владеете практикой без теории. Я наоборот. Мне жаль. Я даже испытываю определенный комплекс неполноценности. Однако что поделаешь? Остается поделиться с вами известными мне навыками и надеяться, что в результате мы оба выиграем. — Это так просто? — удивился Новиков. — Ему казалось, что предметы, о которых они с профессором рассуждали уже третий час, сложны для постижения не в силу даже их нарочитой запутанности, Кое-что он постиг за время учебы в МГУ и аспирантуре, а как раз практически. Более чем. Если человек имеет соответствующие предпосылки, практик он в состоянии постичь даже и за пять минут. Я в своих исследованиях выявил 9 уровней сознания. Первые три свойственны людям от рождения, если они не олигофрены. Еще два можно постичь путем размышлений. имея медицинское или философское образование, а дальше совсем другое. Медитации, углубленное и замедленное дыхание, практика дзен, подведут вас к шестому уровню, с него, если удастся, доступен седьмой. Ну а куда ведет он, я не знаю, и боюсь заглянуть в сии бездны. — от чего же бездны? — с любопытством спросил Новиков. — Насколько я в курсе, дальше нирвана. «Благорастворение, высшее блаженство небытия, неделание и неучастие. Мне не по характеру, кому-то нравится, а ужасного-то что?» «Нет, нет и нет!» — вскричал профессор. И даже борода его вздыбилась от возмущения и ряд страха. Андрей не понял. «Бездна это! Если вы слишком долго всматриваетесь в бездну, бездна начинает всматриваться в вас!» — Ну, Ницше это да почитывали. — Ницше. Удолин посмотрел на Новикова с уважением. — Да, писал. И он тоже относится к пророкам. А вот не продолжил же. Что именно случится, когда бездна всматривается в вас слишком пристально? — А вы знаете? — Догадываюсь. Но можно узнать и точно, если вы этого возжелаете. Андрей задумался. Все, что он слышал от Константина Васильевича, было интересно ему как психологу. Кое в чем приоткрывало новые точки зрения на вещи, над которыми он задумывался или постигал интуитивно еще в школьные и студенческие годы, что использовал в сотрудничестве с Ириной и Антоном или в противоборстве с Аграми. А некоторые моменты услышал впервые, но протест они у него тоже не вызвали. Теперь же вопрос переходил в другую плоскость. практическую. Согласиться на эксперимент, надеясь сознательно войти в сферы, к которым до сих пор прикасался случайно и не по своей воле, и рискуя в случае неудачи всем, вплоть до потери личности, жизни, а то и чем-то большим. «И как это будет выглядеть?» — спросил он, решив исходить из универсального правила. «Ничего особенного, Андрей Дмитриевич». возбудившись Удолин выхватил из хозяйской коробки чуть ли не двадцатую за час папиросу забегал вокруг стола переводя потенциальную энергию мысли в нормальную кинетическую я сообщу вам несколько мантр и дыхательных приемов вы с вашей огромной силой духа освоите их буквально немедленно войдете в состояние самадхи а уж там там все будет зависеть от вас самадхи это как В состоянии самадхи вы увидите мир в его истинном свете. Алмазная сутра говорит, пусть желание появится в уме, только не разрешай уму быть связанным своим желанием. Не пребывая ни в чем, дай ему действовать. Став Буддой, забудь, что ты Будда. Если же осознаешь тот факт, что ты Будда, то в действительности ты не Будда, потому что попал в ловушку идеи. — Нормально, — позволил себе улыбнуться Новиков. — Такими хохмами мы развлекались в ВУЗе. Будьте реалистами, требуйте невозможного. — О, великолепно! — восхитился Удолин. — Кто так сказал? э махнул рукой Андрей. — Кто-то из нас в стиле Сартра. — Так давайте ближе к делу. Ну, я войду с вашей помощью в Самадхи... Так где гарантии, что в данной фазе вы меня без всякой мистики по голове молотком или стулом не грохнете? — Ну, Андрей, разве это философский подход? — всплеснул руками Удолин. — Вполне философский стиля Гранова. Или вообще ваши мантры — билет в один конец? — Моё предложение. На эксперимент я согласен. На его время я вас пристёгиваю наручниками к трубе в клозете или ванной. На ваш выбор. Гарантия от агрессии — раз. И гарантия, что ваше заклинание не есть формула самоуничтожения, поскольку голодная смерть на цепи — достойная компенсация за мой невыход из нирваны. — Как? — Разве я должен отвечать за ваше неправильное поведение там? Профессор бессистемно повертел перед своим носом прокуренным пальцем. — Однако научная ценность... — Вы готовы рисковать. Так давайте и я рискну. Слушайте.